Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим, тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу об устройстве и народов. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника,